6. Так пал Пиндивейн. Без единого удара Редвард Хелигорн преклонил колени перед Валентином и сделал знак горящей звезды. Затем то же самое сделали два его заместителя. Внезапно тысячи людей стали оказывать знаки почтения и выкрикивать сначала без особого убеждения, а потом более уверенно. «Валентин! Лорд Валентин! Да здравствует лорд Валентин Корональ! И ворота Пиндивейна открылись. «Довольно просто», — шепнул Валентин Карабелли. «Может, так пойдет и по Замковой горе? Застращать одного-двух жирных мэров и получить обратно трон без особых возражений?» «Вряд ли», — ответила она. «Наверху тебя ждет баржазет с телохранителями, и его не запугаешь словами и драматическими эффектами. Сражения будут, Валентин». Пусть было бы только одно, она слегка коснулась его руки. «Ради тебя хочу надеяться, что будет только одно, и то небольшое. Не ради меня, а ради всего мира. Я не хочу, чтобы мой народ погибал, исправляя то, что принес нам Доминик Баржазет. Я не думала, что короли могут быть такими мягкосердечными, милый. Ты опечален. Я боюсь грядущего. Грядущее — это обязательно борьба, победа и восстановление порядка. И если ты хочешь быть настоящим короналем, помаши своему народу рукой, улыбнись. Изгони с лица трагическое выражение. Валентин кивнул. Да, ты права. Он взял ее за руку, быстро и нежно провел по ней губами. Повернувшись к толпам, выкрикивающим его имя, он поднял руки и принял приветствие. Было до странности знакомо въезжать в большой город, где по сторонам бульваров собрались приветствующие его толпы. Он как бы вспоминал сон, начало своей великолепной церемониальной поездки, как бы плыл по реке Валейсор на западном берегу, а потом на остров, преклонить колени перед матерью во внутреннем храме. Потом большое морское путешествие в Земрол. Народ приветствовал его в Пилиплоке, Велатисе, Нарабале, парады, банкеты, возбуждение, пышность. Затем Тиламон, где его тоже встречали приветственными криками. Он вспомнил, как был удивлен, что Доминик Баржазет, сын короля снов, приехал из Суврейла в Тиламон, чтобы приветствовать его и почтить пиром. Баржазеты обычно оставались дома, в своем прокаленном солнцем королевстве. Сторонились человечество и заботились только о своих сонных машинах, посылая послания, поучающие, приказывающие или карающие, банкет в киломоне, бокал вина из рук баржазета и город Пидрут, фальшивые воспоминания о детстве где-то на востоке Земрола. И вот теперь, столько времени спустя, на улицах большого города вновь выкрикивают его имя. Очнувшись в королевских апартаментах дворца мэрии, Валентин вызвал к себе мэра Хилигорна, все еще ошеломленного и расстроенного, и сказал «Мне нужна флотилия речных судов, чтобы плыть к истокам Глейга. Стоимость ее будет выплачена из имперской казны после моего восстановления. Слушаюсь, милорд, сколько отрядов ты мне можешь дать? Каких отрядов? Ополчение, воинов, носители оружия». Лицо мэра выразило ужас. «Мы в Пендивении не знаем военного искусства, милорд». Валентин улыбнулся. «Никто на Маджипуре не знает военного искусства. Благодарение божеству. Однако, несмотря на наше миролюбие, мы сражаемся, если нам угрожают. Узурпатор угрожает всем нам. Разве ты не чувствовал жало новых непонятных налогов и непривычных указов в этом году? Конечно, чувствовал, но... «Что но?» — резко спросил Валентин. «Мы думали, что новый корональ хочет показать свою власть и вы спокойно позволите давить на вас тому, кто должен служить вам. Милорд, ладно, ты много выиграешь, когда я приведу все в порядок, ты это понимаешь? Дай мне армию, мэр Хилигорн, и храбрость народа Пендивейна будет воспеваться в балладах тысячу лет. Я отвечаю за жизнь моего народа, милорд. А я отвечаю за жизнь твоего народа и за 20 миллиардов жизней еще. Но без армии чересчур я уязвим. С армией я выступаю как король, имперские силы решительно идут, чтобы рассчитаться с врагом. Понимаешь, Хелигорн? Собери народ, скажи, что должно быть сделано, и вызывай добровольцев. «Слушаюсь, милорд», — трепеща ответил мэр. «И смотри, чтобы добровольцы были в самом деле добровольцами». «Будет сделано, милорд», — Бормотал Хелигорн. Армия собралась быстрее, чем ожидал Валентин. Подбор, экипировка, провиант, вопрос дней. Хелигорн действительно старался. Может, мечтал, чтобы Валентин как можно скорее ушел куда-нибудь в другой район. Народное ополчение, ранее собиравшееся защищать Пенгивейн от вторжения претендента, теперь составляло ядро поспешно собранной преданной армии. 1020 мужчин и женщин. Город с 30 миллионами жителей мог бы дать и больше, но Валентин не хотел обдирать Пенгивейн. Он не забыл собственную аксиому насчет того, что легко жонглировать дубинами, нежели стволами двигать дерево. 20 тысяч выглядели вполне приличной военной силой, и он уже давно разработал стратегию постепенного накопления поддержки. «Даже колоссальный зимр», — рассуждал Валентин, — начинается со скромных ручейков где-то в Северных горах. Все речные суда на 50 миль в окружности были призваны для транспортировки армии. Громадная флотилия двинулась к северу под зелеными золотыми флагами Короналя. Валентин стоял на носу флагманского корабля. Рядом с ним были корабелла «Гилиамбер», «Адмирал Эйзенхард». мытый дождем воздух был чистый и приятен. Добрый, свежий воздух Алханрола дул с замковой горы и создавал у Валентина ощущение, что он, наконец, едет домой. Суда восточного Алханрола были более обтекаемы и менее вычурны, чем те, что Валентин видел на земле. Большие, простые корабли, высокие и узкие, с мощными машинами, тянувшими суда против сильного течения Глейга. «Быстрое течение», — заметил Эйзенхард. «Так и должно быть», — сказал Валентин, указывая на какую-то неведомую точку далеко на севере и высоко в небе. «Глейк начинается на нижних склонах горы. На протяжении нескольких тысяч миль в него впадают многие реки. И вся масса воды идет против нас, когда мы поднимаемся к истокам». Моряк Хьорт улыбнулся. «Когда подумаешь о встрече с такой силой, плавание в океане кажется детской игрой. Я никогда не понимал рек. Узкие, быстрые». «Нет, дай мне открытое море, драконов и все такое, и я счастлив». Но Глейк, хоть и быстрый, был приручен. Когда-то в нем были пороги и водопады, и сотни миль его были, непригодны для навигации. 14 тысяч лет человеческого присутствия на Маджипури все это изменило. Дамбы, шлюзы, отводные каналы и другие средства заставили Глейк, как и все шесть рек, спускавшихся с горы, служить их хозяевам почти на всем своем пути. Только внизу, где ровная долина позволяла реке разливаться, бывали некоторые затруднения, да и то только в период больших дождей. И провинции вдоль Глейга тоже были спокойными. Зеленая фермерская местность, прерываемая большими городскими центрами. Валентин смотрел в пространство, щуря глаза от яркого утреннего света, и искал серую громаду горного замка. Но на расстоянии двух тысяч миль не было видно даже горы, как не огромна она была. Первым значительным городом вверх по реке после Пенгивейна был Макропрозос, известный своими ткачами и художниками. Когда корабли подошли ближе, Валентин увидел, что порт украшен огромными эмблемами Короналя, видимо, поспешно вытканными. «Что означают эти флаги?» – задумчиво спросил Слив. «Преданность темному королю или капитуляцию перед тобой?» «Конечно, это уважение к тебе, милорд», – сказала Карабелла. «Они уже знают, что ты идешь вверх по реке. И вот повесили флаги, чтобы приветствовать тебя». Валентин покачал головой. «Я думаю, этот народ просто осторожничает. Если мои дела на Замковой горе пойдут плохо, всегда можно сказать, что эти флаги – знак преданности тому Короналю. Если же тот падет, город скажет, что признал меня вслед за Пендивейном. Я думаю, мы не позволим им такой двусмысленности. Эйзенхард, да, милорд, веди нас в гавань Макропрозоса». Для Валентина это было нечто вроде игры. Особой надобности причаливать здесь не было и он меньше всего хотел бы сражаться с ненужным городом так далеко от горы. Но важно было испробовать свою стратегию. Проба произошла почти сразу же. Он был еще далеко от берега, когда услышал крики «Да здравствует, лорд Валентин! Да здравствует, Корональ!» Мэр города выбежал на пирс с приветствиями и с дарами, тюками прекрасных тканей, изготовленных в его городе. Мэр считал излишним стрелять и драться, и охотно отдал 8 тысяч своих горожан для армии восстановления. «В чем тут дело?» – спросила Карабелла. «Может, они примут за коронали любого, кто достаточно громко потребует трон и помашет несколькими энергометами». Валентин пожал плечами. «Это миролюбивый народ, спокойный, живущий, хорошо и богато. Он тысячелетиями знал только процветание и хочет, чтобы оно продолжалось и следующие тысячелетия. Мысль о вооруженном сопротивлении чужда им. Вот они и сдались сразу же, как только мы вошли в гавань». «Так-то так», – так», сказал Слив. А если через неделю сюда приедет Баржезет, они столь же охотно будут кланяться ему? Вероятно, но я пользуюсь моментом. Поскольку эти города присоединились ко мне, другие побоятся отказать мне в преданности. Немножко паники не помешает, верно? Слит нахмурился. То, что ты сейчас делаешь, может сделать любой, и это мне не нравится. Что если через год появится рыжий лорд Валентин и скажет, что он настоящий корональ. Что если какой-нибудь лимен будет требовать, чтобы все вставали перед ним на колени, а своих соперников назовет колдунами? Этот мир сойдет с ума. Помазанный корональ только один, спокойно сказал Валентин. И народ этих городов, независимо от своих мотивов, поклоняется воле божества. Когда я вернусь в горный замок, больше не будет ни узурпаторов, ни претендентов. Это я обещаю. Однако про себя он признал мудрость сказанного слитом. Как хрупка думал он, связь, объединяющая наше правительство. Только одна добрая воля поддерживает ее. Доминик Баржазет показал, что измена может уничтожить добрую волю, а запугивание тоже можно считать изменой. Но когда закончится этот конфликт, станет ли Маджипур прежним?